Но с К14, если уж кому-то действительно очень захочется заказать владельца всего этого богатства на показ, обозначающего статусность, то такая охрана не поможет, кроме мордобоя, снайперской винтовки и гранатомётов. Имеются и другие средства, возможно, менее эффектные в смысле зрелищности и способности произвести пугающее впечатление, но не менее эффективные. И многие обозначающие свою статусность таким образом, понимают это. хотя ничего не могут сделать, чтобы изменить свою жизнь, поскольку для этого необходимо изменить концепцию управления жизнью общества, культуру и социальную организацию, преодолеть которые или отстроиться от влияния которых в одиночку может далеко не каждый.